«Вы хотите поделиться своим мнением с нами, доктор Кабан?» спросил господин Головастик ласково. «Только этим», — ответил доктор, вынимая остро отточенный нож. Одним быстрым движением он рассек господину Головастику верхнюю часть бедра. Брызнувшая кровь заставила господина Головастика закричать не своим голосом. Не веря своим глазам, он глядел на доктора Кабана, на лице которого играло подобие улыбки. «Довольно трудно исцелить ее с помощью благовония, не правда ли?» «Чтобы заживить вашу рану, дорогой коллега, я предлагаю вам следующее средство». И он швырнул на стол пригоршню курительных палочек. Оратор в ужасе выкатил глаза, пытаясь зажать рукой алую рану, но кровь просачивалась сквозь пальцы. Медик покачал головой. «Или вы предпочитаете эту мазь на основе слоновой кости, которая помогает при заживлении ран?» Как жадная кошка кидается на сметану, господин Головастик схватил коробочку и зубами открыл ее. Держа ее под мышкой, он принялся зачерпывать мазь и судорожно наносить ее на рану. Когда кровь остановилась, он с ненавистью повернулся к коллеге, готовясь схватить его за горло. Но врачи, с ужасом наблюдавшие эту сцену, неожиданно пришли в себя. «Обманщик!» – закричал акупунктурист, которому больше не нужно было никаких доказательств. «Может быть, тебя исцелил дух мази?» Он схватил каменную чернильницу, бывшую у него под рукой, и швырнул ее в сторону сцены. Она бы попала точно в грудь оратора и испачкала бы его прекрасное голубое одеяние, если бы в это время не встал один из травников, собираясь протестовать против ужасного поступка доктора Кабана. Снаряд попал ему между лопаток как раз в тот момент, когда он открыл рот, чтобы произнести обвинительную речь. Он упал на аптекаря, который интересовался, за сколько можно приобрести эту мазь. Голова травника оказалась между колен аптекаря, в ужасе лихорадочно задрыгавшего ногами и сбившего таким образом шапочку с головы проходившего мимо акупунктуриста. Эта шапочка, взлетевшая к самому потолку, послужила сигналом к началу всеобщей свалки. Ошалевшие от многодневных бесплодных прений, чувствуя, что на задах у них уже появляются мозоли, врачи были рады поразмять кости. Один из акупунктуристов вытащил весь свой арсенал игл и стал их метать по кругу с дьявольской точностью – Аптекарь, споривший со своим коллегой о ценах на бальзамы, получил укол в спину. Зная наизусть все болезненные точки, врачи лупили именно по ним, отчего в зале стояли крики и виск. Самые жестокие целились расставленными указательными и большими пальцами в глаза своих оппонентов. «Шарлатан! Торговцы гнилыми травами!» Мешочки с травами запихивались в глотки противников, заставляя их бессильно мычать. Много волос было вырвано в битве, а несколько хилых бороденок выдраны с корнем. «На помощь!» – надрывался господин Головастик в окно, пока его не схватил за пояс один из акупунктуристов. Когда этот молодчик наконец отпустил оратора, у того во всех болевых точках торчали иголки – Ставший похожим на ежа, тюремный врач был немедленно прижат к стене аптекарем, раздававшим удары без разбора направо и налево. Злодейские воткнутые иголки вонзились в его жирную спину. От боли силы его удесетерились. Господин Головастик ответил ему ударом колена, от которого аптекарь сложился пополам. Но внезапно двери распахнулись, и ворвался усиленный наряд полиции. Стражники оторвали аптекаря от доктора Головастика и толкнули его в гущу дерущихся травников. Удивленные этим, те наградили его чувствительными тумаками. Но как бы ни увлеклись врачи производством гематом и кровоподтеков, они все же вдруг осознали, что стражники лупят всех, не разбирая, кто друг, а кто враг. Тогда врачи в едином порыве ринулись на людей в форме, чтобы защитить честь своей профессии. «Разбойники в кожаных сапогах! Я тебе научу, как издеваться над людьми науки!» – вопил врач, вытаскивая опасный инструмент для удаления зубов и пытаясь открыть рот лежащему на земле стражнику. Другой врач, только что вернувшийся из колонии прокаженных, вытащил из сумки гангренозные части тел, решив пожертвовать ими во имя общего дела. Изгнившая ладонь без двух пальцев, описав красивую дугу, упала на затылок стражника, который, пытаясь оторвать ее от головы, схватил ее собственной рукой. В ужасе он прижал руку к рту, но, увы, не свою, и, поняв это, он потерял сознание, как женщина». В это же время одному из его коллег прямо в лицо ударила нога без пятки, но зато украшенная сразу восемью большими пальцами, а заодно и огромными мозолями. Умирая от ужаса, тот отшвырнул ее на попавшегося под руку аптекаря. Увернувшись от грязных брызг, один из юных стражников вдруг заметил доктора Кабана, сидевшего в позе портного на столе и явно наслаждавшегося видом разворачивающейся перед его глазами баталии. В негодовании он громадными шагами подбежал к нему и замахнулся дубинкой, но против всякого ожидания толстяк нежно взял его за шею и, прижав свое лицо к его лицу, прошептал «Не меня ли ты хочешь арестовать, маленький сыщик?» Стражник в изумлении расширил глаза, его нос не вынес ужасного зловония докторского дыхания. Он не знал, задержать ли дыхание и умереть от удушья, или дышать, но умереть от рвоты». Мужественно сопротивляясь, он упал на спину, задыхаясь от сернистых испарений. Доктор лукаво засмеялся и снова обратил свое внимание на танец кулаков и балет коленей. Он восхищался хитрой методикой борьбы аптекарей, притворявшихся мертвыми, чтобы воскреснуть и неожиданно ударить врага ногой. Он ценил хватку некоторых травников, вырывавших волосы из носа с такой же ловкостью, с какой они пололи. Он подбадривал фехтовальные, стремительные атаки акупунктуристов. Невзирая на свою опытность в подобных делах, стражники отступали по всему фронту, не выдерживая сплоченного натиска медиков и их импровизированных, но победоносных методов борьбы. Весь этот дебош с увернутыми пальцами, укушенными задами, коварными ударами и подлыми уловками прекратился, как по мановению волшебной палочки, когда, пытаясь незаметно убежать, господин Головастик поскользнулся на разбросанных костяшках счетов и выпал из окна. Поездка оказалась тяжелой. Колеи были залиты водой, и на проселках образовались ямы. Промокшие сельские дороги превратились в сплошную грязь, в которую увязали лошади. Утром шел проливной дождь, они отправились в путь поздно, и к концу дня одолели только половину пути. Мандарин Кьен вышел из повозки усталый и нервный. Новости нельзя было назвать хорошими. Постройки никуда не годились – Каналы, проведенные архитекторами, могилы которых, наверное, уже всплыли, не справлялись с огромным количеством воды, льющейся с небес. Необходимо как можно скорее выкопать новые каналы, учитывая эрозию почвы и недавнюю постройку зданий на слабой почве. Заболоченная земля превратилась в мокрую губку, и те дамбы, которые защищали столицу, испытывали перегрузки. Министр глубоко вздохнул. В этот день он осмотрел фениксовую плотину, построенную к югу от города, и заметил внушающие опасения признаки ее изношенности. Еще несколько дней непрерывных дождей, и, возможно, разразится неизбежная катастрофа. Он смотрел, как помощник в сапогах, облепленных грязью, вел к конюшне его гнедого коня. Он вытащил косичку из-под плаща и сделал несколько приседаний, чтобы размять ноги. Кожа его лица сверкала от дождя, она казалась гладкой, как у ребенка. Подняв голову, мандарин Кен созерцал силуэт дворца, на изогнутых крышах которого стоические морды драконов отводили воду. Мандарин задумался, вспомнив о мандарине Тане. «Как интересно идет расследование!» Внезапно он сощурил глаза. Кто-то лихорадочно махал ему издалека рукой, спрятавшись под навесом. Приблизившись, он узнал своего друга, мандарина Тана, чье покрасневшее лицо выдавало волнение. «А вот, наконец, и ты!» — закричал он с явным облегчением. «Успокойся, я не собирался утонуть во время осмотра», ответил ему министр, встряхнув косичкой. «Тебе грозит опасность более серьезная», волновался друг. «Ты – следующая жертва в списке убийцы». «Ты шутишь?» – воскликнул мандарин Кен, садясь в кресло рядом с Динем. «Ты ранен в грудь или в голову?» Он указал подбородком на перевязку, заметную и под одеждой. Мандарин Тан прохаживался по стратегическому залу, где они сейчас находились. На лице министра недоверие смешивалось с иронией, Он поднял брови и скривил рот. На лице Дини читалось острое любопытство, но не к нему обращал свои речи правитель. «Послушай, Кен, сейчас я вкратце изложу то, что тебе жизненно важно знать». «Попытайся убедить меня», — ответил друг, скрестив руки на груди. «Убийца совершает преступление в столице уже несколько дней». Мы пришли к выводу, что он руководствуется в своих действиях правилами классификации, цель которой установить связи между различными сущностями, такими, например, как пять внутренних органов и пять элементов. Давосы верят, что когда эти связи установлены, во Вселенной и в человеке воцаряется гармония. Министр кивнул, он хорошо помнил все это. «Итак», — возобновил свою речь Мандарин Тан, — «мы установили следующие пары. Селезенка, земля в случае рисового зерна», Легкий металл для черной чесотки, печень дерева для госпожи Пион и сердце-огонь в случае госпожи Лим. «Это означает, что последняя комбинация почки-вода ожидает следующую жертву», — закончил за него министр. Все это мне известно. Но не понимаю, какое отношение это имеет ко мне лично». Мандарин Тан поднял указательный палец, щеки его покраснели. «Чтобы ответить на твой вопрос, нужно понять, как убийца выбирал жертвы. Думал ли ты о сходстве между погибшими?» Так как все молчали, мандарин торжествующе взмахнул руками. «Если тщательно изучать классификацию, можно заметить, что речь мне идет не только о пяти внутренних органах и пяти элементах, но и о пяти отверстиях». «Пяти отверстиях?» – пробормотал ученый день удивленно. Министр заинтересованно склонился вперед. «Ты нашел новый след?» «Посмотрите». У крестьянина рисовое зерно было слишком много зубов во рту, у черной чесотки не хватало носа. Госпожа Пион – «Лишилась глаз. Госпожа Лим не говорила ни слова на нашем родном языке. Значит, у нее был свой особый язык. В связи с этим догадайтесь, что подсказали мне книги». «Что эти отверстия точно соответствуют только что приведенным тобою парам», сказал Мандарин Кьен, на этот раз уже с большим вниманием. Ученый день заметил, что он опечалился и серьезно задумался, перестав, наконец, высмеивать фантастические, на первый взгляд, теории друга». Сам он был поражен открытием «Мандарина Тана». Новое трактование классификации было важным. Оно давало возможность определить, кто будет следующей жертвой. «Остаются только уши», – заключил «Мандарин Тан», как будто услышав его мысли. «Какое это имеет ко мне отношение?» – спросил министр. «Мандарин Тан» остановил его жестом руки. Он еще не закончил излагать свою мысль. «Вспомните, все жертвы так или иначе были приближены к принцу Буи». Вопрос стоит так. Кто в окружении принца обладает необычными ушами? «Но «Ну я же не глухой», — протестовал мандарин Кен. Его друг резко обернулся. «Сегодня нет. Но разве ты забыл, что произошло во время охотничьей экспедиции, в которой мы участвовали за несколько дней до трехгодичных экзаменов? Охотничья экспедиция?» Евнух был явно потрясен. На лице его появилось нерешительное выражение. Ученый день спрашивал себя, к чему ведет мандарин Тан к чему сейчас ворошить глубокое прошлое. Он подозревал, что ночная сцена, которую мандарин старался оживить в своей памяти, содержала нечто очень важное, но его друг никогда не рассказывал ему этот эпизод целиком. «О каком именно моменте охоты ты ведешь речь?» Министр так и впился глазами в лицо мандарина Тана, стараясь прочесть, что у него на душе. «Я имею в виду ту ночь, когда я был пьян и находился почти в бессознательном состоянии. Только не говори, что ты мог что-то запомнить из того, что там происходило. В нормальном состоянии я почти ничего не помню, но мне все же удалось отчетливо вспомнить, как ты поднес руку к шее, по которой текла тоненькая струйка крови. Казалось, мандарин Кьен тоже сейчас вспомнил это и спросил. Ты же был таким пьяным. Больше ты ничего не помнишь из событий той ночи? Уверяю тебя, нет, ответил мандарин Тан, задумчиво насупив брови. Но прервал ученый день, которому этот обмен репликами был совершенно непонятен. «Дай же закончить», — приказал Мандарин Тан, делая знак ему замолчать. Он обошел вокруг кресла министра, не сводившего с него глаз. Часто я спрашивал себя, что означал этот жест. И сегодня, побывав у чистильщика ушей, я понял — ты повредил барабанную перепонку. Он встал прямо перед другом, словно желая получить от него подтверждение. Мандарин Кьен медленно покачал головой. «Как?» Неужели ты все забыл? Спросил министр, пристально глядя на мандарина. Я же тебе сказал. Ученый день попробовал вмешаться. Я думаю, что. Но его прервал нетерпеливый жест мандарина Тана, продолжавшего говорить Кьену. Расскажи, как случилось, что ты ухо. Вспомни. Я пришел на помощь другу сену, на которого напал дикий бык. Животное, дергаясь в вагоне, толкнуло меня. И я полетел в кусты и веткой проткнул барабанную перепонку. «Но если убийца знает это, значит, он участвовал в той экспедиции», – вставил ученый День. «Так и есть. С нами были носильщики, карнаки и повара. Большинство из них еще служат во дворце. Значит, их всех можно подозревать». Мандарин Тан, возвышаясь над министром, произнес. «Вывод такой. Ты, Кьен, удовлетворяешь всем критериям. Скоро ты должен испытать прикосновение холодного металла к коже. Это я тебе говорю. Представь, как все красиво задумано». Первые две жертвы были мужчинами, две следующие – женщинами, а последний – Евнух. Наш преступник явно увлекается геометрией. «Спасибо за предупреждение, но я уверен, что со мной ничего не случится, и ты поймаешь убийцу раньше, чем он доберется до меня». Правитель, вытянув руку в сторону Кьена, сказал. «Совершенно верно. Тебе не нужно запираться в своей комнате, как трусу. Наоборот». Министр прикрыл глаза, спрашивая себя, что за план созрел в голове у мандарина Тана. День со своей стороны наблюдал за их словесной борьбой. Правитель не делился с ним своими откровениями, и он был поражен ходом следствия не меньше мандарина Кьена, а мандарин Тан продолжал развивать свою мысль. «Мы согласны с тем, что последнее убийство будет совершено по схеме «вода, почки, уши», не так ли? Но успокаиваться мы не можем. Убийца все равно может застать нас врасплох, ведь только он выбирает время и место, поэтому нам нужно что-то предпринять». Его собеседники с ужасом посмотрели на него. «Что же мы можем сделать?» – спросил День из вежливости. «Я предлагаю заставить его поторопиться и тем самым выдать себя, собрав воедино все требуемые элементы. Очевидно, убийца торопится закончить дело. Итак, если ему станет известно, что мандарин Кьен, предназначенная жертва, окажется вблизи воды, он подумает, что благоприятный момент настал и что ему нужно либо сейчас совершить убийство, либо никогда». «Вода тут повсюду», — ответил министр мрачно. «Но есть особенное место — фениксовая плотина». Повисло тяжелое молчание. Ученый День отказывался верить своим ушам. «Из этого следует, что вы, мандарин Кьен, должны сыграть роль наживки», — сказал он бесцветным голосом. «Вот именно», — подтвердил мандарин Тан. «Если мы устроим ловушку с мандарином Кьеном в качестве приманки, мы сможем схватить убийцу, прежде чем он совершит преступление». Я очень надеюсь поймать его на месте». Он остановился и вопросительно посмотрел на друзей. День пугала степень риска этого предприятия. Как мог мандарин Тан легкомысленно ставить на кон жизнь друга? Вероятно, он уверен в успехе замысла, а иначе дело может обернуться обыкновенным убийством. Мандарин Кьен молчал, закрыв глаза. Взвешивал ли он в уме последствия хитрого умысла? Был ли он убежден доводами мандарина Тана?